Глава 4 Линус нашел ключи и Прихрамовый пошел домой. Когда его выкинули из машины, он ударился бедром, а мизинец болел, словно Линус держал палец в расплавленном стеарине. И все-таки он был очень доволен. Он не прогнулся. Да, когда Марго почти сломала ему палец, на глазах выступили слезы. Но он заплакал не от отчаяния, а просто от боли. Ей не удалось сломить его ни на миллиметр, он победил. Если за Линусом наблюдали, он надеялся, что об этом сообщат наверх. Ему невероятно повезло. Если бы полиция приняла его с деньгами или еще хуже с товаром, тут не обошлось бы только их средневековым правосудием. В ход снова пошла бы с системой, на этот раз все не закончилось бы с правительным центром. Подходя к своему подъезду, Линус расхохотался про себя. Он лишился инструментов, бедро болело, мизинец почти отваливался, а он все равно рассуждал так, словно выиграл в лотерею. А вы говорите «смирись». Возможно, отличное настроение вызвал всего на всю прилив адреналина, ведь уже в лифте веселость Линуса сошла на нет. В зеркаль на него смотрела та же бледная прыщавая крысиной физиономия, которую видели полицейские, а потом решили, что с ним можно обойтись, как с куском дерьма. Радостные мысли испарились, и на Линуса нахлынула ненависть. «Стафан и Марго! Стафан и Марго!» Он попытался мысленно поместить их в самые забористые сцены из виденных им ужастиков. Вот Стафану втыкают в глаза иголки и отпиливают ногу, как в кинопробе. Маргон прогнал через большее количество сцен и в итоге остановился на аде каннибалов. Вогнать жертвей в задницу, чтобы вышло изо рта, да так и оставить. Когда Линус открыл дверь в квартиру, то сразу увидел Хагги. Пес в ужасе уставился на него, словно смог заглянуть в его голову, где тряслась в конвульсиях Марго. Линус присел на корточки и протянул руки к Хагге, а тот приковылял к нему и лизнул ему правый мизинец. Сначала Линус почувствовал жжение, а потом стало немного легче. Что не так с этим псом? Голоса в гостиной. Томми и мама. Шуршание купюр. Наверное, Бетти опять проиграла все деньги, и дяде Томми пришлось вмешаться. Не в первый раз. Линус поднялся и проскользнул в свою комнату.